Хюре сомневался в том, что Резничий выживет. Вся операция сопровождалась неистовыми хрипами премьер-фе. Несмотря на жуткую боль, он так и не потерял сознания. Когда Энн Ноги отошел от алтаря, его церковное одеяние было во многих местах пропитано кровью. Так закончилось его первое богослужение. Флори весь день просидел возле раненого. Премьер Фе в конце концов заснул, сильно ослабленный от потери крови. Энноги и Мордигра тем временем усиленно готовились к обороне. Они окружали здание церкви различными оборонительными приспособлениями, капканами и ловушками. К вечеру они вдвоем забаррикадировали церковь изнутри и смастерили новое оружие. Это была проща, специально сконструированная под размер ладони гиганта. Однако нападавшие на них утром никак себя не проявляли, словно они здесь никогда и не появлялись. Перед наступлением темноты Энно Ги взял дубину и направился в одиночку в деревню. Там он яростно и решительно разбил одну за другой все статуи из обожженной глины, изображавшие беременных женщин. Когда Энно Ги вернулся в церковь, его лицо все еще было искажено гневом. Он осмотрел ран Ризничева. — Он должен выжить, — сказал Кюре. — У него, безусловно, есть что нам рассказать. Флори увидел в глазах священника так хорошо знакомое ему еще с Парижа выражение яростного спорщика, готового в пылу ораторского состязания ломать стулья и бить стекла. Мальчик так и не смог понять, что означает в сложившейся ситуации подобное выражение «глаз Кюре». Решительность или же отчаяние? Глава шестая Преодолевая неблизкий путь в Рим, Жильбер де Лари и его пленник как-то вечером остановились в густом лесу перед развилкой, от которой расходились несколько дорог. Жильбер не знал, по какой из них им нужно ехать. На его карте эта развилка не значилась, и он не припоминал, чтобы проезжал это место на пути во Францию. Немного поколебавшись, он решил поехать по второй из дорог, потому что она была самой широкой и ровной. Однако через некоторое время стало ясно, что он ошибся. Выбранная им дорога все более суживалась. Приближалась ночь, и в лесу быстро темнело. Воздух был просто ледяным. Жильбер уже начал подумывать о том, что надо срочно поворачивать назад, как вдруг, далеко впереди, среди деревьев, мелькнул какой-то огонек, Этот огонек мерцал весьма заманчиво. Он был похож на яркий фонарь постоялого двора или же на костер, расположившегося на ночлег пастуха. Однако было странно встретить подобный огонек в этой пустынной мрачной местности. «Поехали туда», — предложил Эймар, показывая рукой на огонек. «Если мы повернем назад, то доедем до предыдущего поста посреди ночи, одубевший от холода и совершенно разбитый от усталости». Первый раз за все время путешествия Жильбер прислушался к доводам Аймара и согласился ехать к мерцавшему впереди свету. Ему, впрочем, и самому было очень интересно узнать, что же это за огонек. Они двинулись вперед, пробираясь сквозь колючий кустарник и преодолевая рытвины. Дорога, выбранная Жильбером, была просто каким-то издевательством над путниками. Вскоре они увидели небольшую дощечку, прибитую к стволу отдельно стоящего дерева, На дощечке было написано «Постоялый двор Романа». Путники проехали еще немного вперед, и перед их взором открылась картина, сильно поразившая их. Это действительно был постоялый двор, причем добротный, просторный, освещенный факелами, очищенный от снега. Он возник перед путниками, словно по мановению волшебной палочки. Въехав на его территорию, они увидели новые ремни для привязывания лошадей, свежий овес в кормушках и желоб для водопоя. — Это то, что я называю шикарным ночлегом, дружище! — восторженно воскликнул Эймар. Жильбер, как обычно, прикрепил к щиколотке пленника, полученный от Фабра, железный зажим и снял ремень, которым Эймар был привязан к седлу. Позади главного здания постоялого двора юноша заметил два крытых гумна и конюшню. Внимание Жильбера привлекли доносившиеся оттуда неразборчивые голоса, однако Эймар уже распахнул дверь центрального входа. Жильбер последовал за ним.